Глава 21. Приключения Скуперфилда. Читатели, достаточно напрактиковавшиеся в чтении книжек и поэтому привыкшие схватывать всё, так сказать, на лету, уже догадались, наверное, что этот худенький пассажир в чёрном цилиндре был никто иной, как господин Скуперфилд. С тех пор, как ему удалось спастись от своих избавителей, прошло не более суток. Но за этот сравнительно небольшой срок Скуперфильд успел испытать очень многое. Первое время он бежал по лесу, не переводя дыхание, стараясь как можно дальше уйти от погнавшегося за ним миги. Обернувшись назад и убедившись, что его никто не преследует, он значительно снизил скорость, то есть, попросту говоря, зашагал не спеша. Внутри у него все пело, все ликовало. Он был счастлив от того, что получил долгожданную свободу и притом не израсходовал ни одного сантика. Совершенно не представляя себе в какую сторону надо идти, чтобы попасть на дорогу, где могла подобрать попутные машины, Скуперфилд решил идти, не сворачивая, всё прямо, надеясь, что лес где-нибудь закончится и он выйдет к какому-нибудь жилью. В результате пережитых волнений чувство голода совершенно оставило его, то есть у него пропал аппетит. Надо сказать, что это очень часто наблюдаемое явление. Каждый по себе знает, что различные чувства не могут владеть нами все сразу. Обычно какое-нибудь более сильное чувство вытесняет все остальные, более мелкие чувства, и тогда мы забываем о вещах, которые до этого казались нам чрезвычайно важными. На эту сторону дела как раз и обратил внимание Скуперфильд. Заметив, что ему совсем расхотелось есть, он понял, что чувство голода пропало у него от волнения. Это открытие навело Скуперфилда на мысль, что можно соблюсти экономию на еде, если, к примеру, хорошенько поволноваться перед завтраком или обедом. Для этого достаточно было затеять какой-нибудь неприятный разговор или просто поссориться с кем-нибудь. Увлёкшись этими оригинальными мыслями, Скуперфилд не заметил, как чувство голода снова начало подкрадываться к нему. Очнулся он лишь когда у него в животе мучительно засасывало. Зная, что обычно заблудившиеся в лесу утоляют голод ягодами, лесными орехами или грибами, он принялся старательно шарить глазами вокруг, но нигде не видал ни орехов, ни ягод, ни даже грибов. Потеряв надежду отыскать что-нибудь съедобное, Куперфилд попробовал жевать траву, но трава была горькая, и он тут же с отвращением выплюнул её. Заглядевшись по сторонам, он не заметил, как забрел в болото. Ощутив под ногами зыбкую почву, он решил обойти опасное место, но земля заходила у него под ногами ходуном. Испугавшись, он побежал обратно, но сделал лишь несколько шагов и угодил прямо в лужу. Видя, что со всех сторон окружен жидкой болотной грязью, Скуперфильд принялся прыгать с кочки на кочку. С большим трудом ему удалось выбраться на твердую почву, но при этом он попал в заросли репейника. Исцарапав лицо и руки, он продрался через колючки и уселся на траву, чтобы хоть немного передохнуть. Долго сидеть ему, однако же, не пришлось, так как на него напали рыжие болотные муравьи, укусы которых, как известно, очень мучительны. Скуперфельд сам того не подозревая уселся на их гнездо. Сначала он топтал муравьев ногами и колотил своей палкой, Но видя, что их не становится от этого меньше, решил оставить поле боя и отступил. В тот же момент он обратил внимание на то, что вокруг стало темней. Сообразив, что день подошёл к концу, Куперфилд прибавил шаг. Мысли о том, что ему придётся заночевать в лесу, приводили его в содрогание. По временам ему казалось, что лес начинает редеть, и он вот-вот окажется на опушке, но это было обманчивое впечатление. Лес всё не кончался, а мрак сгущался всё больше. Скуперфилд понимал, что через несколько минут наступит полная темнота, и стал искать, где бы заночевать. В одном из деревьев он заметил на высоте своего роста большое дупло. Решив, что более удобного места для ночлега теперь уж не найти, Скуперфилд залез в это дупло и начал располагаться на ночь. Дупло оказалось довольно просторное. В нём можно было сидеть, задрав кверху ноги и прислонившись к стенке спиной. Скуперфилд нашёл, что это очень удобно, тем более что снизу дупло было устлано слоем сухих прошлогодних листьев. Сняв с головы цилиндр и положив его на дно дупла рядом с палкой, Скуперфилд решил поскорее заснуть. Но острое чувство голода гнало сон прочь. В добавление к этому у него начали болеть ноги. Скуперфильд подумал, что ноги болят от непривычки спать в обуви, и снял ботинки. Ноги, однако, не перестали болеть, и к тому же болели уже не только ноги, но и спина, и все тело. Скуперфильд понимал, что если бы ему удалось вытянуться во весь рост, то боль прошла бы, но в дупле никак нельзя было вытянуться. Там можно было сидеть только в скрюченном виде. С наступлением темноты температура понизилась, и Скуперфильда начал пробирать холод. Чувствуя, что мёрзнет всё больше и больше, Скуперфильд снова обулся, надел на голову цилиндр, поднял воротник пиджака, а сверху положил на себя свою палку и чековую книжку. Но от этого ему не стало теплей. До этого случая Скуперфильд слепо верил, что его чековая книжка, с которой он не расставался всю жизнь, способна выручить его из любой беды. На этот раз он на своем личном опыте убедился, что бывают все же случаи, когда ни банковский чек, ни наличные деньги не представляют собой никакой ценности. Почувствовав, что закоченел окончательно, Скуперфильд выскочил из дупла и принялся прыгать вокруг дерева, после чего проделал целую серию гимнастических упражнений в быстром темпе. Это ему помогло, но ненадолго. Как только скуперфильд залез обратно в дупло, его снова начал одолевать холод. Несколько раз в течение ночи он вылезал из своего убежища, прыгал словно кузнечик, чтобы хоть немного согреться, и глодал кору дерева, пытаясь утолить голод. За ночь он ни на минуту не сомкнул глаз и устал, будто на нём возили воду. Ночь показалась ему нескончаемо длинной, и как только забрезжил рассвет, он покинул своё негостеприимное убежище, удивляясь только тому, что вообще остался в живых. На этом приключения Скуперфильда однако не окончились. После бессонной ночи он очень туго соображал и брёл, не разбирая пути. К тому же в лесу ещё было недостаточно светло. Он сослепу натыкался на стволы деревьев и чуть не расковали себе нос. Наконец он всё же выкорабкался из лесу. Перед ним расстилалась зелёная долина, местами покрытая серовато-белыми пятнами, которые Скуперфилд принял за снег. Спустившись в долину, Скуперфилд обнаружил, что это был вовсе не снег, а туман, который начал сгущаться на дохладившейся за ночь землёй. Слой тумана стелился так низко и был так плотен, что Скуперфилд брёл в нём словно по горлу в воде. Со стороны могло показаться, будто над покрывшим всю долину дымящимся морем плыла лишь голова Скуперфильда в черном цилиндре. Скуперфильду и самому показалось, будто руки и ноги, и даже само туловище у него исчезли, а осталась одна голова, которая неизвестно на чем и держалась. Когда ему случалось посмотреть вниз, он видел лишь смутные очертания своих плеч. Когда же он глядел вверх, то видел серебристую местами вспыхивающую розоватыми и голубоватыми отблисками поверхность лунного неба, представлявшуюся ему нагромождением из палинских металлических скал, каким-то чудом повисших в воздухе. Нечего, конечно, и говорить, что Скопперфилд и прежде мог сколько угодно любоваться красотой утреннего неба, но прежде ему не приходилось просыпаться так рано. погруженный по горло в туман, который тянулся во все стороны до самого горизонта, Скуперфельд оставался как бы один на один с загорающимся чистыми, нежными и сверкающими красками утренним небом. И это зрелище наполняло его каким-то возвышенным и торжественным чувством. Ему казалось, что он открыл в природе какую-то новую, неизведанную, никем не виданную красоту и И он жалел лишь о том, что никогда не учился рисовать и не может изобразить красками эту величественную картину, с тем, чтобы унести её с собой и уже никогда с ней не расставаться. Ощущая, будто что-то как бы распирает его изнутри, Куперфилд испытывал неизъяснимое желание обнять распростёршееся над ним небо. И он чувствовал, что сможет сделать это, если только протянет руки. И он протянул руки. Но как раз в тот же момент потерял под ногами почву и покатился во враг. Перевернувшись несколько раз через голову, он скатился на дно оврага и остался лежать ничком, разбросав в стороны руки. Мелкие камешки и комья сухой земли, катившиеся вслед за ним, некоторое время колотили его по спине. Вскоре это движение прекратилось. Ощупав себя со всех сторон, Скуперфильд убедился, что не переломал рёбер, и принялся шарить руками вокруг, надеясь отыскать свалившийся с головы цилиндр. К счастью, цилиндр оказался неподалёку. Вытряхнув попавшие в него камешки, Скуперфильд водворил свой головной убор на принадлежащее ему место и стал осматриваться по сторонам. Впрочем, это не имело никакого смысла, так как в тумане ровным счётом ничего не было видно. А шубовая перед собой землю тростью, Скуперфильд добрался до противоположного склона врага и стал карабкаться по нему вверх. Несколько раз он срывался и скатывался обратно, но наконец ему всё же удалось выбраться на поверхность. Отдышавшись немного и заметив, что туман стал прозрачнее, Скуперфильд отправился дальше. Скоро туман рассеялся, и Скуперфилд обнаружил, что шагает по рыхлой земле, усаженной какими-то тёмно-зелёными, ломкими кустиками, достигавшими ему до колен. Выдернув из земли один кустик, он увидел несколько прицепившихся к корням желтоватых клубней. Осмотрев клубни внимательно, Скуперфилд начал догадываться, что перед ним самый обыкновенный картофель. Впрочем, он далеко не был уверен в своей догадке, так как до этого видел картофель только в жареном или варёном виде. И к тому же почему-то воображал, что картофель растёт на деревьях. Отряхнув от земли один клубень, Куперфилд откусил кусочек и попробовал его разжевать. Сырой картофель показался ему страшно невкусным, даже противным. Сообразив однако, что никто не стал бы выращивать совершенно бесполезных плодов, он сунул вытащенные из земли полдесятка картофелин в карман пиджака и отправился дальше. Шагать по рыхлой земле, беспрерывно путаясь ногами в картофельной ботве, было очень утомительно. Скуперфильд на все лады проклинал каратышек, вздумавших словно ему на зло взрыхлить вокруг землю и насадить на его пути все эти кустики. Как и следовало ожидать, ему всё же удалось в конце концов добраться до края картофельного поля. Выбравшись на твёрдую почву, Скуперфилд облегчённо вздохнул и в тот же момент ощутил доносившийся откуда-то запах дыма. От этого запаха на него словно повеяло теплом и домашним уютом. Раз есть дым, значит, есть и огонь, а раз есть огонь, значит, где-то готовится пища, сообразил Скуперфилд. Оглядевшись по сторонам, он заметил вдали заросли лозняка и поднимавшуюся над ним стройку дыма. Припустив изо всех сил, Скуперфилд продрался сквозь заросли лозняка и очутился на берегу реки. Выглянув из-за кустов, он увидел, что река в этом месте делала поворот, образовав небольшой полуостров. Плакучие ивы с изогнутыми стволами склонились над рекой и свешивали в воду свои длинные ветви. серебристо-зелёными, непрерывно колеблющимися листочками. Прозрачные струйки воды тихо плескались в корнях деревьев. Двое каратышек плавали неподалёку от берега и казалось, что-то искали в реке. То один, то другой исчезали под корягами, а вынырнув, старательно отфыркивались. Двое других сидели на берегу у костра и подкладывали сухие сучья в огонь. У самой воды, под большой старой ивой, стоял дом, не дом, а хижина, не хижина, а скорее какая-то сказочная избушка. Все её стены были испёчены какими-то непонятными картинками. На одной картинке был изображён каратышка в клетчатом плаще и с трубкой в зубах, на другой точно такой же каратышка и тоже с трубкой, но почему-то перевёрнутый вверх ногами. Над этим перевёрнутым каратышкой была чья-то огромная нога в начищенном до яркого блеска ботинке. Рядом была банка с черникой. Зелёные стручки гороха, чья-то голова с волосами, покрытыми белой пушистой пеной, чьё-то рот с красными улыбающимися во всю ширину губами и огромными сверкающими белизной зубами. Затем снова чья-то намыленная голова, но на этот раз лежащая на боку. Чашка с дымящимся кофе, ещё банка с черникой, огромный величины муха, опять нога Всё это было без всякого смысла и связи, словно какой-то художник рехнулся, а потом вырвался на свободу и решил разукрасить попавшиеся ему на пути строения своей сумасшедшей кистью. И всё же не это привело в изумление Скуперфилда. У него захватило дыхание, когда над входом в эту чудную хижину он увидел вывеску, на которой огромными печатными буквами было написано: Макаронное заведение Скуперфилда. Что за чушь пробормотал в недоумении Скуперфилд. Что это ещё за макаронное заведение провалиси оно тут же на этом месте? И кто дал им право помещать на этой дурацкой клетушке моё имя? Или всё это мне во сне снится? Он принялся протирать кулаками глаза, но ни реки, ни деревья, ни каратышки, ни дом с надписью не исчезали. А если это не сон, тогда что же? Насмешка вскипел Скуперфилд, и его кулаки сами с собой сжались от злости. Ему стало казаться, будто всё это кем-то нарочно подстроено, будто кто-то подчинил его своей воле и заставил таскаться по лесам и болотам, прыгать по кочкам, скатываться в обрат и всё для того, чтобы заманить его сюда и показать ему эту нелепую вывеску. Какая-то чушь, хулиганство, оскорбление личности, что-то совсем дикое и несуразное, борчал Скуперфилд, в 20-й раз прочитывая поразившую его надпись. Постепенно он начал, однако, припоминать, что уже где-то видел такую надпись, и что она, в общем-то, ему очень и очень знакома. «А-а-а!» — чуть не закричал он вдруг. «Вспомнил! Я ведь видел ее на ящиках с макаронами, которые выпускает моя собственная макаронная фабрика. Провались я тут же на месте». Присмотревшись, он убедился, что надпись на самом деле была сделана на длинном фанерном ящике из-под макарон, и что вся хижина была сооружена из подобного рода ящиков. Здесь были ящики и из-под табака с изображением каратышки с трубкой в зубах, и из-под мыла с изображением намыленной головы, и из-под зубного порошка с изображением зубов, сверкающих белизною. В это время нырявшие каратышки вылезли из воды и присоединились к тем, что грелись у костра. Скуперфильд хотел подойти к ним, но его смущало, что каратышки были не совсем одеты. На одном были только брюки и башмаки, другой был в пиджаке, но без брюк. У третьего не доставало на ногах башмаков, у четвёртого не было шляпы. Увидев, что каратышки поставили на костёр большую банку из-под томатов и принялись что-то кипятить в ней, Он вышел отбросить в сторону приличие и подошёл к ним. "Здравствуйте, дорогие друзья. Не найдётся ли у вас чего-нибудь покушать?" спросил он жалобным голосом. "Честное слово, целую ночь ничего не ел". Его слова вызвали у Кратышек целую бурю смеха. Тот, который был без рубашки, со смеху повалился на спину и принялся оболтать в воздухе ногами. А тот, который был без штанов, ударял себя ладошками по голым коленкам и кричал: "Что? Как ты сказал? Целую ночь не ел? Ха-ха-ха! Не -ха -ха! вини, братец", сказал наконец он. "Мы живём по правилу. 5 минут смеха заменяют ковригу хлеба. Поэтому уж если нам случается посмеяться, то мы смеёмся не меньше 5 минут". "Разве то, что я сказал, так смешно?" возразил Скуперфилд. "Конечно, братец. Кто ж ночью ест?" Мы думали, с тобой не вещь, что случилось, а ты говоришь, целую ночь не ел. Они снова расхохотались, а Скуперфильд сказал: "Если бы я только ночью не ел, но я вчера даже не обедал. Проклятый Крапс обещал угостить обедом, а вместо этого завёз в лес и привязал к дереву". Это заявление вызвало у Кратышек новый припадок смеха. "Что", кричали они, "привязал к дереву? Угостил нечего сказать. Этот Крапс, видать, большой шутник". И на этот раз они смеялись не меньше 5 минут. Наконец тот, который был в пиджаке, сказал: "Извини, братец, ты я вижу хороший парень, с тобой не соскучишься. Только вот жаль накормить тебя нечем. Ходили на ловить раков на завтрак, да сегодня ловля неудачная вышла. Мерзавцы прячутся на такой глубине, что не донырнёшь. А вода с утра такая холодная, что терпеть невозможно. Вот, если хочешь, попись на мячику". "Эй, мизинчик", обратился он к каратышке, который был босяком. Тащи-ка лишнюю кружку и начинай разливать чай. Сегодня твоя очередь. Мизинчик быстро принес полдесятка консервных банок, поставил их на стол, сколоченные из двух больших ящиков, потом снял с костра банку из-под томатов и принялся наливать из нее кипяток в консервные банки. Прошу к столу, пригласил он, покончив с этим занятием. Все уселись на ящики, которые заменяли здесь стулья. Скуперфильд тоже сел. Увидев, что все взяли консервные банки и принялись прихлёбывать из них, Скуперфильд тоже взял банку и, хлебнув из неё, обнаружил, что там был не чай, а простой кипяток. «Где же чай?» — спросил с недоумением он. «Вот это и есть чай!» — объяснил Мизинчик. «Он, правда, без чая, но это такой чай без чая. Теперь мода такая». «Хм!» — проворчал Скуперфильд. «Ну, чай — это действительно предрассудок». шут с ним. От него организма всё равно нет никакой пользы. Но где же сахар? Этот вопрос вызвал новый взрыв смеха. Без штаны фыркнул прямо в свою банку, так что горячий кипяток выплеснулся прямо ему на голые колени. А мизинчик сказал: "И извини, братиц, сахара у нас тоже нет, и купить не на что. Мы давно уже пьём чай без сахара". Какая же польза, простую воду хлестать угрюмо проворчал Скуперфильд. Эй, не говори так, братец, есть польза, сказал тот, который был без рубашки. Вот ты за ночь, к примеру, промёрз, организм твой остыл. Надо ему согреться, а как? Вот ты горячей водички попий, горячая водичка растечётся по всем твоим жилочкам, организм ну сразу станет теплей. Да и в желудке будет не пусто. Вода тоже полезна. Ведро воды заменит стакан сметаны, вставил мизинчик. Науке это давно известно. Все опять засмеялись. А кто вы, братцы? И чем занимаетесь? спросил Скуперфильд, принимаясь хлебать кипяток. Мы, братец, так называемые беспорточные безработные. Слыхал, может быть, существует такая специальность? ответил тот, который был без рубашки. Когда-то и мы были не хуже других, а после того, как потеряли работу, опустились, как говорится, на дно. Вся наша беда в том, что у каждого из нас чего-нибудь не хватает. Вот видишь, у меня на теле нет даже рубашки, у этого нет ботинок. Этот ходит без шапки. А попробуй покажись в городе без сапог или хотя бы без шапки. Тебя сразу схватят фараончики и отправят на дурацкий остров. "Ну что ж, это естественно", подтвердил Скуперфилд. "Таким образом, в городе нам не житьё, как видишь. Да и без города невозможно. Сейчас я вот возьму у Мизинчика рубашку и отправлюсь в город. Может быть, удастся где-нибудь подзаработать. А завтра Мизинчик наденет мои ботинки и в свою очередь отправится на заработки". Так мы и перебиваемся со дня на день. Двое дома сидят, двое на промысел ходят. В общем, беда. Чувствую, что теперь нам уж не выбиться из нужды». Нахлебавшись с горячего кипятка, Скуперфильд почувствовал, что ему на самом деле стало теплей. Правда, особенной сытости он все же не ощущал. Вытащив из кармана клубни картофеля, он сказал, «Я, братцы, нашел тут какие-то штучки. Может быть, их можно есть?» Увидев клубни, каратышки засмеялись. "Да это же картофель", сказали они. "Его можно испечь". "А вы умеете?" "Ещё бы не уметь", воскликнул Мизинчик. Он схватил клубни и потащил к костру. "Так вы, братцы, пеките, а я принесу ещё". С этими словами Скуперфильд вылесел из-за стола и зашагал к зарослям лозника. "Куда же ты?", закричали каратышки. "Я сейчас, братцы, в один момент", крикнул Скуперфильд, исчезая в кустах. В одну минуту он пробрался сквозь заросли лозняка и, очутившись на картофельном поле, принялся выдергивать из земли кусты вместе с клубнями. Отделив от корней клубни, он наполнил ими свой цилиндр доверху и уже хотел отправляться обратно, как вдруг почувствовал, что его кто-то схватил сзади за шиворот. Сообразив, что попал в руки сторожа, Скуперфельд с силой рванулся и бросился удирать. А, вот я тебя, кричал Сторож изо всех сил, размахивая суковатой палкой, которую держал в руках. Несколько раз он прибольно огрел Скуперфильда по спине палкой и прекратил преследование лишь после того, как загнал его во овраг. Очитившись снова над дном оврага и растеряв по пути всю картошку, Скуперфильд начал раздумывать, куда ему лучше податься: вниз по оврагу или же вверх, вылезать из оврага вон опасался, чтобы снова не попасть на глаза Сторожу. подумав как следует, он решил, что лучше всё же отправиться вверх, так как в этом случае было больше надежды выбраться на поверхность. Расчёт его оказался верным. Пропутешествовав в полчаса, он выбрался из аврага и увидел вдали дорогу, по которой то в ту, то в другую сторону шмыгали автомашины. Надеясь, что кто-нибудь сжалится над ним и подвезёт до города, Скуперфилд подошёл к краю дороги. Как только вдали показывалась автомашина, он принимался махать шляпой. В скорости ему повезло. Один коротышка остановил машину и, оттворив дверцу, пригласил его сесть. «Вам куда надо?» — спросил он, включая двигатель. «Мне в Брехенвильд», — сказал Скуперфильд. «Думаю, что теперь мне уже лучше всего вернуться домой». «В таком случае вам надо в обратную сторону», — сказал коротышка. «Я ведь в Давилон еду». Но всё равно махнул рукой Скуперфилд, поеду сперва в Девилон, а оттуда на поезде в Брехенвиль. Кстати, зайду к этому мерзавцу Крапсу и расчитаюсь с ним за то, что он привязал меня к дереву. И ещё мне надо забрать оставленные у него в номере вещи. Скуперфилд принялся подробно рассказывать новому знакомцу о своих приключениях и о подлом поступке Крапса, умалчивая лишь о том, с какой целью они отправились в совместную поездку. Всё, что касалось денежных дел, Скуперфильд старался сохранять в тайне и никогда не нарушал этого правила. Кратышка громко смеялся, слушая этот рассказ, и был очень доволен, что судьба послала ему такого смешного спутника. Впрочем, скоро они распрощались, так как приехали в Давилон. Поблагодарив владельца автомобиля за оказанную услугу, Скуперфильд отправился прямо в гостиницу. Там ему сказали, что Крапс ещё вчера отбыл в Грабенберг. Скуперфильд однако сказал, что ему надо забрать оставленные в номере вещи. Упаковав обратно в цилиндр оставленное мыло, полотенца, платки и другие предметы вплоть до гвоздей и куска проволоки, Скуперфильд отправился в ресторан. Велел, чтобы ему подали четыре обеда и принялся есть, как говорится, за четверых. Пообедав и выпив для хорошего пищеварения бутылочку минеральной воды, он решил, что теперь уже ничто не мешает ему вернуться в свой родной Брехенвиль. Как мы уже убедились, случаю было угодно, чтобы он попал на тот же поезд и даже в тот же вагон, в котором Незнайка и Козлик ехали в Сан-Камари. Известно, что Брехенвиль находится по пути в Сан-Камари.